Раскудахталась. Откуда, дорогой сосед, я раскудахталась? Что с таким гребешком непременно стану я королевой Испании. Конечно, иметь золотой гребешок не всякой может. Однако и золотым гребешком стать королевой Испании не так-то просто. Конечно, просто. Но мне, дорогой сосед, недавно чрезвычайно повезло. Ру, повезло? Ру. Очень. Роясь в навозной куче, я нашла драгоценный камень. Ру. Ру. Да. Ру. Что же это за камень? Ру. Алмаз. Ру. Я показывала его и гусям, и уткам, и телятам. Но никто не знает, то ли это алмаз, то ли изумруд, или яхонт. Но сверкает он, как настоящий бриллиант. Вот он. Видишь, как сверкает. Теперь есть у меня с чем явиться в королевский замок. Отдам королю драгоценный камень,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 Смотри, курочка, пойдешь через лес, будь осторожна. Там живет старый волк, который никого не любит. Мори боятся, море не переплыть. Ха! Не испугайся я, волка. Прощайте. Прощай. Какая ж ты у нас гордая и храбрая. Счастливой дороги! Рай! Рай! Шла курочка, шла и дошла до леса Весной чаще, где даже днем темно, выбежал старый волк Я тебя не пропущу, И сейчас же проглочу. Вы не посмеете меня проглотить? Волк, увидев сверкающий камень, заморгал глазами и вдруг стал делаться все меньше и меньше. Не прошло и минуты, как он стал не больше ячменного зернышка. Курочка клюнула волка, подхватила его своим острым клювом и положила в корзиночку, которая висела у нее на шее. Конечно... Одолеть волка нелегко, но еще труднее стать королевой Испании. Надо скорее бежать во дворец. <смех> Лесная чаща. Дорогу курочки Преградило Огромное дерево Оно было таким высоким Что ветви его упирались В небо Таким толстым Что сто человек Не могли обхватить его Это был самый старый Самый могучий дуб Во всем лесу Он встал поперек дороги и заскрипел страшным голосом. Ты куда, красавица, вздумала отправиться? Королю спешу я в город. Королевой стану скоро. Я трещу.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 Побегу, побегу своей дорогой Бежала, бежала курочка И добежала до бурной реки Смотрит ни моста, ни брода Спустилась она к самой воде И стала молить реку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 Хватила курочка из корзиночки волшебный камень. Показала реке. И река тотчас же стала уменьшаться. Сперва она превратилась в речку, потом в ручеек. И в конце концов э, осталась от бурной реки одна только Ха -ха, капелька. Курочка клюнула капельку, положила в корзинку и побежала дальше. Семь дней и семь ночей бежала курочка и пришла, наконец, к королевскому замку. Но у ворот замка стояла стража Увидев курочку, самый старший стражник закричал Это что еще за птица? Как посмело ты явиться к королевскому дворцу? Отвечай нам, почему? Королю пришла я в город Королевы стану скоро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 Эй! Открыть Насте ворота замка! Ух ты! Да. Конечно, попасть королю в замок не так-то просто. Но еще труднее стать королевой Испании. Дворецкий идет меня встретить. Это что такое? Это что такое? Почему курица в зале дворца слуги? Слуги выбросьте ее за окошко. Ишко гребет, не схватили курочку, но она проворно сунула свой клювик в корзиночку и достала камень. Ну, а оставьте ее и уходите. Должно быть, этот камень и в самом деле был драгоценным. Ну, ну, давай. Давай, курочка свой и камень, отнесу его королю. Вот ваше чество, вам принесли камень. Прелестный камень. Да-да. Я не знаю. Алмаз, да? А, алмаз. Или яхот? Вот, яхот. Ну, сверкает он, как настоящий бриллиант. Да-да, бриллиант, А кто принес этот камень? Какая-то курица. Передай курицу мою благодарность. А, а камень положи, пожалуйста, в мой широкий карман. А, а курицу?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 Когда же взошло солнце, курочка выбежала из курятника, вошла во дворец и стала прогуливаться по королевским залам. Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Курочка убежала Кто разрешил? Кто разрешил? Как, посмело? как посмело За такую дерзость бросить ее в темницу В темницу ее И слуги тотчас же поймали курочку И бросили в темницу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 Потекла по дворцовым залам, в сад, в отбор, их вынула за ворота, все смывая, опрокидывая и унося за собой вот вот и королевский замок поплывет к морю как щепка. Красавица-курочка, останови, пожалуйста, этот разверенный поток. И может, и может смыть море мой замок и всех нас. Ну, Пожалуйста, курочка, ну останови. Я сделаю все, что ты хочешь. Я хочу стать королевой Испании. Ты согласен, согласен сделать тебя своей женой и королевой Испании.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 Со своей невестой Курочкой И Курочка выступала так важно Как будто родилась во дворце И никогда не жила на заднем дворе в курятнике И я на свадьбе был Сапог я пару получил Сапог отличных пару от короля в подарок. Я в них весь вечер танцевал. Сперва один сапог стоптал, потом другой порвался, и я <смех> ни с чем остался. Но мне по сердцу пляска, а вам осталась сказка.